Преодолевши страх, он, помнится, вышел из своего закутка и, высунув голову в щель забора, испуганно наблюдал, как проносятся то туда, то сюда стремительные конники, как выволакивают из соседнего кутузовского подворья хрипящих в одном из подним мужиков и воющих баб, как перебросив их, словно переметные суммы, через крупы лошадей увозили куда-то во тьму, как по-хозяйски шастали потом по чужому двору, таща из него кто что мог. Стоны, вой и крики утихли только к утру. С трудом дождавшись рассвета, агейка оделся в иную одежу и робко, как во враждебный стан, вышел в Москву и пошел в иные, куда не ходил допрежь места, дабы случаем не напороться на тех, с кем говаривал раньше. В городе еще вчера, шумном и улыбчивом, было сегодня мрачно и тихо. Церкви пустовали. В посадах мастеровые сидели под замками, и только свирепый лай спущенных сторожевых псов выказывал признаки жизни. На торжественных, однако, обнаружила Гейка скопление людей. Все глядели друг другу в глаза с испугом и подозрительностью. Великого труда стоило Гейке вызнать хоть малую талику об случившемся ночью. Врата-той обманом открыли галичанам с мажойцами, люди боярина Старкова, коева вспомнила Гейка неоднократно, лицезрел он в последние дни в покоях Добрынских. В первый черед схватили изверги старуху Витовтовну с невесткой ее Марии Ярославной, схватили такожде многих бояр великокняжских, ограбили их дворы. Никто из москалей не оказал сопротивления насильникам. Никто не вступился ни за старуху Витовтовну, ни за Марию Ярославну. Видно, и вправду славно поработали агейка с такими же, как он, подручниками Добрынского. Видно, и вправду крепко олегло на душу москалям их нарочито пылкое красноречие, и ловко скроенная ложь. И, слушая сии грустные вести, агейка впервые потужил о своем нечистоплотном занятии. Каким-то странным образом казалось ему до сей поры, что ничего страшного от его шпынства не случится, что как бы он ни трепал блудливым языком на папертях и торжищах, как бы ни науськивал и не лгал, все равно Русь выстоит и удержится, и не пошатнется даже от его болтовни, потому как она, Русь, крепкая и могутная, окискала, и никто, ничто не поколеблет ее, А оказалось, — грустно кривил морщинистое лицо Агейка, что она слабая и рыхлая, а кисток сена и пошатнуть её может даже десяток таких, как он сам, бесстыжих и говорливых лжецов. Растерянно бродил Агейка по городу и всё смотрел, всё слушал, всё искал хоть малого утешения своей вдруг заболевшей душе. И когда уже собирался идти домой, неожиданно услыхал то, чего так жаждал его встревоженный ум. — Не радуйся, не ликуй, Феодор! — говорил вполголоса полголоса некий бородатый матерый мужик своему безусому спутнику, шагая оба хогейки. — Ничего хорошего всем деле нет. Хрен редьки не слаще, а может даже горчей. Во всяком случае, доброе дело с грабежа и обмана не начинают. А тут явный грабеж и обман. Вот так-то. И, обернувшись к Агейке и, разумев, что он явно слышал его, все равно не испугался. А по-свойски, подмигнув, спросил шутливо. — Верно я говорю? — Верно, верно, — поспешно ответила гейка несказанно обрадовавшись сей смелости и прямоте. — не слаще Это точно. Но на всякий случай свернул побыстрее с дороги в какую-то подворотню. подлас нужен на час. Конский топот, глухой и торопкий, раздался внезапно в проулке. «Господи!» — вскочил в страхе Агейка Славки и перекрестился. не «Неужели за мной! Упаси, Господи, упаси!» Прижавшись к покрытому инеем оконцу, Агико выглянул наружу и с бессильной тоскою узрел двух дюжих всадников, мчавшихся на рысях от детинца к подворью Добрынских. «За мной! За мной, Господи!» Он почуял, как от страха сводит живот и топорщится на главе волосы. Выполнил обещание Нилыч, прислал таки своих кметей. Что ж теперь будет-то, Господи? Что ж теперь будет? Ведь к самому шемяки меня сейчас поволокут, Хоромы его, в самое пекло, Где в подземелье слышал нынче Уже тьма тьмущая народу томиться. Выйду ли оттуда я, Господи? Спасусь ли? А может, не рисковать? А может, пока не поздно, хоть и без одежи, хоть и без сапог, а юркнуть-таки в какую-нибудь щель в заборе и поминай, как звали? Однако, дернувшись было к двери и отодвигая трепетными руками тяжелый засов, Агейко вдруг услыхал в сенях тяжкий стук и вслед за ним дерзкий, неведающий сомнений голос. «Открывайте! Живо! Великого князя, люди!» Кто-то забегал в переходах, зашептались заговорщицки, заскрипели несмазанной щеколдой. Потом, когда синая дверь, судя по визгу петель, отворилась, донеслись до Агейки уже иные, более тайные и потому сказанные в полголоса слова. — Агей с кунцевской мельницей тут обитает. Тут, а тут и мелок, — с видимым облегчением ответствовал сторож. — Где показывай? — Голос опять стал громче и наглей. — Да вон, вон, — сызнова залебезил старик, — прямо перед тобой. Вон дверь-то, со сломанной ручкой. Через мгновение и Агеева дверь содрогнулась от ударов, но Агей, ведая грозные норов шемякиных кметей не заставил их долго ждать. — Здесь, здесь я, милки. Распахнул перед дружинниками дверь, не без заискивания, как и сторож проговорил он — — Я и есть Агей. Чем могу служить? — Собирайся, живо, — проговорил вполголоса один из дружинников, обдавая Агея хмельным перегарным духом. — С нами поедешь. — Куда? — хотел было спросить Агейка, да вовремя спохватился. Ни к чему было попусту озлоблять и без того суровых гридней. — Знам и дело куда? К Аназу, во дворец к Шемяке самому, для допросу об московских делах. Вот же жизнь у меня на старости лет веселая пошла. Не дай бог никому. Обув сапоги, накинув на плечи тулуп и схватив в руку шапку, Агейка Атай взглянул на икону. — Господи, пособи! — прошептал чуть слышно. — Молю тебя, Господи! И лишь только потом хлопнул себя руками по бокам. А готов я, братцы? Можно идти. Между двумя стражниками... А китать или полоняник прошагал Агейко через сенево двор, где околь забора, привязанные поводами к столбам, поджидали их исходящей паром кони. В скорости уже мчались они по гулким, безмолвным московским улочкам. Агейко сидел позади переднего конника, на теплом широком крупе лошади, ухватившись за здоровенные плечи ратника. Миновав посад, выехали они на дорогу, ведущую к фроловским вратам. У закрытых ворот, передней, тот, с кем ехал Агейка, ратник нагло гаркнул во все горло. «Открывайте, живо! Великого князя люди!» Створки ворот медленно, со скрипом, в петлях разошлись, и конники въехали в Кремль. Двор Шемяки Агейка узнал издалека. Среди спящих и темных дворов он едино освещался огнем, За его высоким тыном светились едва ли не все окна, на весь околоток разносились возбужденные хмелем голоса. Даже сторож у светильника при вратах, и тот, кажется, был пьян, потому как, махнув конником, он углядел с усмешкой, а гейка едва не свалился на Азии. — У крыльца, — разглядел гейка, — подстерегал конников Нилыч. Не дожидаясь, пока к Мете спешится, он едва ли не сволок Агея с коня, и, когда тот оказался на земле, прошептал озлобленно, словно гейка уже в чем-то провинился пред ним. — Не забыл, чай, надеюсь, что говорить-то надо? — Как забыть, как забыть, Нилыч? — шепотом отвечал Агейка. — Все до последнего словечка помню, особливо про Юродиова, про Исидора Напирай, — подсказывал Нилыч. — Хоть бы даже тебя об всем и не спросили... Говори, что цельный вчерашний день наблюдал ты сквозь окно, как у всех святых какие-то попики, дьячки и иные церковные людишки колготились, словно, говори, заговор какой-то был промеж ними, и сидор во главе. Усек? Усек, усек, нилочки кивал испугная гейка. Все как надо, скажу. Ну, гляди. Голос нилоча на мгновение подобрел. Скажешь правильно... Будут тебе деньги и жизнь. — Ну, а ежели... — голос Нилыча сызнова ожесточил. — Ежели что-нибудь ляпнешь не то, пеняй на себя. Пощады не будет. Так Никита Константинович и велел передать. — Ну, пока что ли? Забирайте его, братцы.